Глава 26. Любимый вопрос русской интеллигенции. Кто виноват? Дебилами управлять проще. Тут двух мнений быть не может. Так что резоны автора проекта «Материальный мир» интуитивно понятны. Непонятно другое. Как остальные игроки позволили этому экспериментатору настолько упростить игру в реальность, чтобы им стало неинтересно в нее играть? Даже если предположить, что лидерство за игровым столом каким-то чудом захватили не самые интеллектуальные персонажи, которые принялись адаптировать игру под уровень, при котором им было комфортно играться в богов, то возникает закономерный вопрос. Как же этим неумехам удалось справиться с продвинутыми геймерами? А может быть, дело вовсе не в игроках? И это сам программист решил устроить в нашем мире эдаки Гандикап, чтобы потрафить пользователям своего программного продукта. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Остается только строить гипотезы и проверять их на вшивость. Не буду скрывать, у меня имеется собственная версия деградации игры в реальность, и я ее изложу. А уж верить в нее или нет, это пусть каждый сам решает. Для начала давайте определимся с двумя уже высказанными гипотезами, касающимися диверсии непосредственно программиста и захватом власти со стороны слабых игроков. Если честно, оба эти варианта развития событий кажутся мне не слишком достоверными. Но право, к чему бы создателю вдруг вздумалось поганить собственное творение, даже если предположить, что ему по какой-то причине понадобилась простенькая игра для детей или недоумков, то гораздо проще было бы создать ее с нуля, нежели упрощать корректно работающую и пользующую спросом игру в реальность. Точно так же мне слабо верится в то, что начинающие игроки смогли бы перехватить власть за игровым столом у опытных геймеров. Оттеснить профессионалов можно было только одним способом с помощью нечестной конкуренции. Именно эту версию я и хочу предложить на читателей. Обратите внимание на образ Демиурга, присутствующий в аватарском фольклоре, и сравните его с тем, чем в нашем представлении должен заниматься администратор игры. Когнитивного диссонанса не ощущаете? Разве не должен админ держаться в стороне от игровых перепитий? и следить лишь за тем, чтобы игроки не зарывались. Однако содержание многих мифов указывает как раз на то, что деятельность Демиурга выходит далеко за эти рамки. Он представляется нам эдаким хозяином нашего мира, затмившим по своей значимости даже его создателя. Думаю, многие из вас знакомы с легендой об испорченном мире, поскольку она присутствует практически практически во всех религиозных учениях, начиная с мая, зероастрийцев, герметиков, каббалистов, славян и заканчивая гностиками. Естественно, сказания разных народов различаются в деталях, однако смысл во всех повествованиях сохраняется, причем все они откровенно противопоставляют Демиурга и Создателя. Какие бы имена ни носили эти два персонажа, Бог и Дьявол, Кецалькуатали и Тецкатлипока, Ахура Мазда и Ангро Маньо, Белобок и Чернобок. Однако сути их взаимоотношений это не меняет. Один из них несет творческий потенциал, а другой – разрушительный. Краткая история об испорченном мире состоит в следующем. Хороший Бог сотворил идеальный мир, в котором обитали высокодуховные существа. Затем явился второй, не то злой, не то невежественный бог, который это идеальное творение испортил, погрузив его в убогую материальность. Соответственно, все жители испорченного мира тоже испортились, сделавшись несовершенными и привязанными к своим физическим телам людьми. И, наконец, в качестве вишенки на тортике наш божественный вандал за в мире, всех его жителей, как в тюрьме, дабы утвердить над ними свою власть. Дальше версии различных учений расходятся. Кто-то считает, что создатель рано или поздно очухается и вернет свой мир и всех его обитателей в первозданное состояние. Иные полагают, что выход из тюрьмы божественного вандала возможен исключительно на индивидуальной основе путем самосовершенствования. Однако большинство свято верит в то, что противостояние двух богов просто отражает извечную борьбу противоположных начал, а потому конца ему не предвидится. Для нашего рассмотрения окончания этой истории не так уж принципиально, поскольку мы просто пытаемся определиться с виновником этого бардака. Так вот, я предполагаю, что таковым мог быть админ нашей игры. Прямых доказательств вины Демюрга у меня, разумеется, нет, да и быть не может. Я основываю свою версию исключительно на том, что у него была такая возможность, а именно админский ресурс. Против такого практически абсолютного оружия вынуждены были спасать даже самые продвинутые геймеры. Впрочем, не факт, что они так уж сильно сопротивлялись произволу, поскольку стали своего рода Выгодоприобретателями внедрение концепта субъектности тела. Думаю, поначалу игра сделалась даже более увлекательной, чем была до этой операции. Разве можно было бы обеспечить такое разнообразие действующих персонажей, если бы их личности не переписывались в каждом новом воплощении, причем самым непредсказуемым образом. Раньше Аватара сохраняли свои личности, поскольку алгоритмы игры не принуждали их постоянно менять свои амплуа. Злодей тонул в пучине злодейства, а праведник привычно жертвовал свою жизнь на алтарь человеческой глупости. Трус продолжал дрожать и прятаться, а смельчак безрассудно рисковать. Скука смертная. Концепт субъектности физического тела изменил эту ситуацию кардинально, а попутно решилась и еще одна проблема – с теми аватарами, которые таки сподобились докопаться до правды за время своей долгой жизни и смогли получить знания о механизмах, управляющих игрой. Согласитесь, неприкольно копошиться в песочнице, если вы уже выросли из детских штанишек. Тут либо потянет на баррикады, чтобы порушить к чертовой бабушке этот аквариум вместе с его обитателями, либо бедолагу-философа, затянет трясина депрессии и обреченности. Однако стоит лишить его памяти, как малыш снова с увлечением будет лепить куличики из песка и радоваться жизни. В общем, сплошная польза для всех. Не удивлюсь, если инициатива админа была поначалу воспринята игроками не как бах программе а как крутая фича. То, что конечной целью этого махинатора была деградация аватаров и захват единоличной власти за игровым столом, стало понятно гораздо позже. Что за блаж могла подвигнуть админа игры, захватить бразды правления и потеснить остальных игроков на вторые роли. Вполне возможно, что ему тупо надоело разруливать конфликты между ними, и он решил продемонстрировать дилетантам, как следует управлять этим миром. Что ж, можно признать, что захват власти удался. Однако успехом получившийся результат можно назвать только с большой натяжкой. Наверное, админ предполагал, что дебилизация аватаров неизбежно приведет к снижению уровня игроков из-за действия обратной связи, что позволит ему сделаться эдаким царем горы. Однако все пошло по другому сценарию. И в итоге хитрец перехитрил сам себя. То ли наш махинатор перестался в своем стремлении превратить аватаров в тупой скот, то ли игроки оказались недостаточно покладистыми. Однако вместо того, чтобы тупо подчиниться грубой силе и превратиться в послушных вассалов Демиурга, они просто ушли из игры. Думаю, дело было даже не в нечестной конкуренции, а в том, что игроков лишили их главного инструмента управления реальностью игры. Рассовав аватаров по экранирующим эманациям тонких тел скафандров, наш азартный экспериментатор уничтожил единую полевую структуру аватарского сообщества, с которой ранее взаимодействовали игроки. Ну а тогда какой смысл в игре? Наверное, аватарам можно было бы и порадоваться уходу этих бесцеремонных управленцев. Однако радовались мы недолго. Как очень скоро выяснилось, игроки не только игрались в наш мир, но и защищали его от пришельцев из соседних миров. Пока они хозяйничали в нашем аквариуме, всяческая мелкая шушера не смела сюда соваться. И неудивительно, ведь в отличие от коренных аватаров игры в реальность, пришельцев закон свободы воли не защищает. Так что нечаянные или просто безбашенные нарушители – сразу же становились законы добычи игроков, и их количество было мизерным. И если вам когда-нибудь доводилось наблюдать за тем, как лев пожирает свою добычу в прерии, то вы легко представите, что произошло после исхода игроков. Пока царь зверей трапезничает, вокруг него вьется куча мелкой живности, начиная с гиен и шакалов и заканчивая зверьками, которых в высокой траве даже не разглядеть. Изредка какой-нибудь самый отчаянный или голодный зритель умудряется стыдить обглоданных хрящик, но этим все и ограничивается. Зато, когда лев уходит, вся стая тут же набрасывается на ветки и начинает рвать их на части. Нечто подобное случилось и с нашим миром. Львы, защищавшие его от падальщиков, ушли. И сюда же слетелись пришельцы из соседних миров, для которых мы – уже не аватары, захватывающие игры в реальность, а просто еда. Впрочем, я вполне допускаю, что игроки все же до сих пор присутствуют в нашей благословенной игре, только переключились на оставшиеся нетронутыми эфирные реальности нашего мира, если таковые, конечно, имеются в наличии. Ну а испорченные демиургом реальности были брошены на растерзание пришельцам из соседних миров иерархии проявленности. Увы, лишение защиты высших сил оказалось для нашего мира даже не самым фатальным следствием эксперимента, который замутил Безбашный админ. По факту он тупо задал ему обратный отчет, лишив бедных аквариумных рыбок доступа к источнику, который поддерживает энергетический баланс игры. Дело в том, что алгоритмы нашего мира питают жизненной силой только те ментальные концепты, которые соответствуют замыслу Создателя. Все, что выходит за рамки этого замысла, теряет связь с этим благословенным источником и отмирает. Похоже, тела аватаров, насильно лишенные своих природных способностей, перестали вписываться в исходный замысел, а потому алгоритмы игры сняли нас с энергетического довольствия. В результате аватарские тела стали деградировать в ускоренном режиме, причем как тонкие, так и плотные. А вместе с нашими телами стал деградировать и наш мир. Оказавшись запертыми в непроницаемых капсулах мясных скафандров, мы утратили не только возможность полноценно использовать свои тонкие тела, Ну и самопредставление о своей вибрационной природе. Последнее оказалось для нас даже более фатальным, нежели утрата, например, телепатических способностей. Мы лишились смысла своего существования, поскольку перестали понимать, кто мы есть и для чего существуем. Существа, которым было уготовано стать бабочками и взлететь над жизненной суетой, навсегда зависли в состоянии гусениц, способных только ползать по земле и набивать свое брюхо. Неудивительно, что мы обзавелись всевозможными психозами и стали эдакой цивилизации психопатов. Как сказал бы Ослик Иа из мультика про Винни пуха «Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище». Неизвестно, было ли случившееся проявлением злой воли Демиурга или просто ошибкой, но в итоге он поставил испорченные реальности на грань вымирания. Похоравшему добросовестный админ должен был бы в таких обстоятельствах перезапустить игру, чтобы откатить настройки аватарских тел к исходным, то есть эфирным структурам. Уж исход-то игроков из материальных реальностей точно должен был продемонстрировать ему, что деградация аватаров не пошла игре на пользу. Но вместо этого он и сам, похоже, убрался вслед за игроками, бросив материальные реальности на произвол судьбы. Судя по тому бардаку, который тут сейчас творится, Демилок наш мир больше не администрирует. Можно сколько угодно сетовать на жестокость и несправедливость высших сил, но давайте все же признаем, что перезагружать всю игру из-за порчи нескольких реальностей было бы нечестно по отношению как к жителям эфирных миров, так и к игрокам. Но действительно, разве они виноваты, что экспериментатор облажался? Впрочем, вполне возможно, что я зря качу бочку на админа. Не исключено, что он-то как раз добросовестно трудился на ниве поддержания баланса игры. А автором проекта «Материальный мир» был кто-то из игроков. Я бы даже не удивилась, если бы выяснилось, что админ – Честно пытался исправить ситуацию, но у него ничего не получилось. И только полная безнадега заставила его устраниться от администрирования испорченных локаций игры. Что ж, как известно, ломать не строить. Чтобы разбить, например, чашку, большого ума не надо. Грохнуть ее опал и все дела. А вот сделать чашку снова целой Это уже задачка иного уровня сложности. Эксперимент с мясными скафандрами подрезал бабочкам аватаром крылья, но, в отличие от разбитой чашки, не уничтожил нас полностью, просто превратил бабочек в гусениц. Самое забавное, что гусениц даже не пришлось учить ползать, поскольку деградация не требует усилия. Как известно, для того, чтобы катиться по наклонной плоскости – Всего-то и нужно не сопротивляться. Гусенице ведь быть даже проще. Знай себе, жуй травку и грейся на солнышке. А у этих летунов жизнь полна опасностей. То ветром сдует, то дождем крылья промочит. Одна морока. Однако для того, чтобы повернуть деградацию вспять, требуется просто неимоверные усилия. И то не факт, что выйдет. Думаете, если приделать гусенице крылья, то она сразу взлетит к небесам? Лично я даже сомневаюсь в том, что эта никчемная приблуда будет воспринята гусеницей как докучливая помеха, вечно цепляющаяся за окружающую растительность и нарушающая обтекаемость ее формы, идеально приспособленной для ползня. Гусеница даже не придет в голову, что крылья предназначены для полета, а потому сами по себе они не позволят ей обрести свободу. Аватары материальных реальностей, как та бескрылая бабочка, давно уже утратили способности, которые давали нам корректор, работающие тонкие тела. Для того, чтобы нам эти способности вернуть, недостаточно просто лишить нас мясных скафандров. В конце концов, мы вылезаем из этих скафандров каждую ночь, чтобы подзарядить их встроенные аккумуляторы. Однако ясновидящие телепаты что-то до сих пор не наводнили наш мир. Мы разучились пользоваться своими тонкими телами, а потому доступ к ним будет для нас столь же бесполезным, как крылья для гусеницы. Если Демиург и пытался исправить ошибку эксперимента с мясными скафандрами, то можно констатировать, что ему это не удалось. Материальной реальности все глубже погружаются в деградацию, чему в немалой степени способствуют пришельцы из соседних реальностей. Может, они и именят себя всесильными богами, но по факту их возможности не столь уж сильно отличаются от аватарских. Для полноты власти им требуется опустить нас еще ниже, чтобы отнять у нас даже те крохи разумности и индивидуальности, которые у нас еще остались. Как нетрудно догадаться, такая политика автоматически снижает собственный уровень пришельцев в результате действия обратной связи. Получается-таки ураборс с аппетитом пожирающий сам себя. Но неужели у этих уродов не хватает ума понять, что уничтожая наш мир, они заодно уничтожают источник питания для себя любимых, Даже вирусы стараются не убивать носителя, поскольку это грозит гибелью им самим. Думаю, тут одно из двух. Либо эти пришельцы подобны не вирусам, а раковой опухоли, у которой тупо отсутствует инстинкт самосохранения. Либо они просто паразиты, которым судьба нашего мира безразлична, поскольку у них имеется свой мир, куда они и уберутся, когда выдает материальной реальности нашего подсухую. Вот такой печальный конец у нашей сказки.